Непростая, но типичная история. Невозможно научиться любить по-настоящему, если в сознании не заложена естественная система ценностей. Практика жизни подтверждает это. Именно неверно выстроенная система ценностей и порождает нелюбовь к себе, негармоничные отношения между мужчиной и женщиной, проблемы с детьми и вообще может стать причиной развала семьи или отсутствия ее как таковой. Я все больше убеждаюсь в том, что система ценностей является важнейшим вопросом в построении отношений. Она определяет всю жизнедеятельность человека. Многие об этом даже не задумываются, но человеку важно понять, что является для него главным в этой жизни. Именно система ценностей определяет, куда направить усилия, что поставить во главу угла в каждый момент времени, каков путь выбрать на том или ином жизненном перекрестке. Нарушение системы ценностей создают наибольшие трудности в жизни человека. Снова и снова мы сталкиваемся с ситуацией, когда важнейший жизненный вопрос большинством людей просто игнорируется. Тем самым люди закладывают в собственную жизнь огромные проблемы. Но достаточно человеку выстроить свою систему ценностей, сделать ее хотя бы отчасти верной, то есть соответствующей природе и эволюции, И в жизни начинают происходить удивительные изменения в лучшую сторону. Поэтому я еще раз решил вернуться к обсуждению этой важной темы. Одна студентка школы мудрости, выполняя домашнее задание, написала следующий отчет: Я много раз читала книгу Материнская любовь она буквально зачитана мною до дыр. Я слушаю ее в плеере, когда куда-нибудь иду или еду. Кроме того, я дарю ее всем своим знакомым и родственникам а мой собственный экземпляр ходит по рукам, и каждый раз, получая его обратно, я спрашиваю о впечатлении, которое произвела эта книга на читающих. Многих она заставила задуматься о своей жизни. Некоторые увидели проблемы, порождаемые нарушением естественной системы ценностей, но нашлись и такие, которые не согласились с изложенной вами точкой зрения. Причем такими несогласными оказались как раз те, в ком более всего проявлено избыточное материнство. «Двум моим сотрудницам книга понравилась. Они согласились с тем, что женщина должна любить в первую очередь мужчину, но они применили это правило по отношению к своим невесткам, которые, по их мнению, недостаточно любят их сыновей. А сами проявляют настолько сильное материнское чувство, что рано остались одинокими. А вот оно, бревно в глазу материнской любви». Позже я опишу эти два случая, потому что мне очень симпатичны эти талантливые и умные женщины. А сейчас о себе любимой. Я никогда раньше не задумывалась о смысле жизни и тем более о системе ценностей. Впервые я познакомилась с вашим учением в октябре месяце, а уже в ноябре после семинара окончательно и бесповоротно приняла решение жить только по такой системе ценностей и стать счастливой женщиной. Могу смело заявить, что в моем сознании Произошли кардинальные перемены, и как следствие всего за пять месяцев коренным образом изменилась моя жизнь. Она стала гораздо лучше, счастливее и все еще продолжает меняться. Итак, какую систему ценностей я имела на момент прочтения книги Материнская любовь? 1. Работа. 2. Дети. 3. Друзья, хобби, путешествия, бывший возлюбленный 4. Дом. Очагом это было трудно назвать. 5. Муж. Я и моя мать вообще непонятно где. Что я имею сейчас? 1. Я и мой супруг. 2. Домашний очаг. 3. Дети. 4. Мать и родственники. 5. Учеба. 6. Друзья, хобби, бывший возлюбленный, который перешел в разряд друзей. Поставив себя на первое место и проявив максимальную честность при анализе своей прошлой жизни, я с ужасом поняла, что планомерно и медленно копала могилу своему счастью и постоянно ходила по краю этой могилы, зачастую в состоянии алкогольного опьянения. Но мир любит меня. Он сохранил меня для того, чтобы я исполнила свое предназначение, стала супер-женщиной, раскрыла свою любовь к мужу, построила счастливую семью и помогла в этом многим людям. Мне иногда кажется, что миру было угодно провести меня через многие испытания, предоставив мне возможность побывать в разных ролях, чтобы я на себе ощутила всю значимость и влияние на жизнь соответствующего этой роли мировоззрения. Я была и рабочей лошадью, и матерью-хозяйкой, и любовницей и звездой на сцене, и тамадой, душой компании, и алкоголичкой в депрессивном состоянии, прошедшей курс сознательной трезвости по методу Геннадия Шичко. Какой богатый выбор! В моей жизни можно найти амплуа на любой вкус. Но при этом я никогда не была женщиной с большой буквы. Сейчас я чувствую себя птицей Феникс, которая возродилась из пепла, чтобы высоко взлететь. Такие выводы я сделала, прочитав книгу «Путы материальной любви», в которой нашла одно из объяснений недостаточной материнской любви со стороны моей матери. Особенно «Мир отодвигает мать от ребенка тогда», когда душа ребенка зрелая и приходит с большими задачами. В этом случае мать дает физиологические условия для рождения, но дальше она будет явно мешать своим несовершенным сознанием своими заблуждениями. Я много работала над искоренением глубокой обиды на мать. Так вот, хочу, чтобы вы порадовались вместе со мной. Мне удалось простить свою мать и себя за все те страдания, которые мы доставили друг другу. Я очень благодарна маме в первую очередь за то, что я ребенок, пусть и не выросший в пространстве любви, но хотя бы зачатый от красивого и здорового мужчины с хорошими внешними данными, младше ее. Спасибо, папа! Постарался. Она изначально рождала меня для себя, чтобы я стала для нее опорой в старости. Сейчас я наконец-то перестала вздрагивать от ее звонков и начала общаться с ней тепло, искренне, попросила у нее помощи в учебе и дала задание возобновить переписку с родственниками. На сегодняшний день это единственное и самое главное дело, которое она в состоянии сделать для рода в своем состоянии сознания. И раз уж разговор зашел о моей матери, то я постараюсь проанализировать, как формировалась ее система ценностей. О моей матери достаточно тяжелая судьба. Она красивая, талантливая, умная женщина с великолепным голосом и превосходными внешними данными с такими данными успех на профессиональной сцене ей был бы обеспечен, но ее брат настоял на получении высшего технического образования и она стала инженером химиком. как рассказывает мать бабушка была властной женщиной и руководила большим хозяйством. она скорее позволяла любить себя, нежели любила сама замуж ее выдали из многодетной семьи. дед ее любил и сильно ревновал так как бабушка была интересной женщиной и хорошо пела. Он погиб на фронте в 1943 году, когда бабушке было 40 лет. К тому времени они прожили в браке 20 лет. Она осталась одна с тремя детьми. Старшей дочери на тот момент было 19 лет, среднему сыну 16, и моей матери, самой младшей из детей, только исполнилось 7 лет. Моя мать родилась, когда родителям было уже по 33 года. Это был незапланированный ребенок. Отец очень любил и баловал ее, так как она была очень похожа на него. После войны старшая бабушкина дочь вышла замуж и уехала. Брат поступил в летное училище и тоже покинул дом. Фактически, бабушка стала для моей матери всей семьей и матерью, и отцом, и всеми остальными родственниками в одном лице. Бабушка воспитывала ее в строгости и беспрекословном подчинении своей материнской воле не проявляя особой любви и ласки. На ребенка у нее почти не оставалось времени, она очень много работала. Потом мать перешла в подчинение к брату, который всю дальнейшую жизнь был ей за отца. Именно он принял решение о ее поступлении в технический институт вместо театрального. Думаю, в ее системе ценностей на тот момент и на первом месте были мать и брат, от которых она полностью зависела, а потом работа. После окончания института она переехала вместе с матерью в дом старшей сестры, у которой к тому времени уже были муж и трое детей. Муж сестры начал приставать к моей маме, ведь она была такой молодой, модной, образованной красавицей. Начались скандалы. У моей матери, жившей в постоянном нервном напряжении, развелась неврастения. Пришлось обращаться к невропатологу. Врач, узнав причину, посоветовал ей срочно покинуть семью сестры. Иначе ее состояние обретет устойчивую форму. Но последовать этому совету мама не смогла, так как подчинялась бабушке, да и идти ей было некуда. Сестра настояла, чтобы маму поместили в психиатрическую клинику на лечение. Возможно, на тот момент для матери это был наилучший выход. Из психбольницы она вышла в 27 лет. Молодая, красивая, умная, талантливая женщина с диагнозом шизофрения. Несложно догадаться, какая судьба ее ожидала с таким диагнозом. К ней накрепко прилепилось позорное клеймо «Сих больная». И отныне любое повышение голоса или сопротивление с ее стороны, дома или на работе, расценивались как обострение заболевания и заканчивалось очередным помещением в психушку. Где ж тут до осознания своего «я»? Если человеку каждый день по 99 раз на дню говорить, что он петух, то на сотый раз он закукарекает. Так получилось и с мамой. Она поверила, что она больна и что с таким диагнозом она никому не нужна. Никто не захочет создать с ней семью. Так в ней умерла вера в светлое будущее. И вот она, чтобы не остаться одинокой в старости, решила родить себе ребеночка. то бишь меня. К тому времени она закончила вечернее хоровое отделение и активно пела в хоре, где и познакомилась с моим отцом. Она тщательно скрывала от бабушки свою беременность, боясь, что та заставит ее сделать аборт. В положенный срок родилась я. Отец меня не признал. Но для матери это было не столь важно. Она достигла своей цели и стала жить для меня. Я помню, что когда я была маленькая, мама занималась со мной. Разучивала песни, шила костюмы для утренников. Но поскольку она часто лежала в больнице, то в основном меня воспитывала бабушка методом шлепания попы. Когда мне было 9 лет, бабушка умерла от инфаркта. Мама осталась одна со мной на руках. Теперь все заботы обо мне легли на нее. И так в центре ее ценностей ребенок и работа. К уже умершей бабушке ее крепко привязывала сильная обида за то, что она не защитила ее от мужа-сестры и позволила поместить ее в больницу. Если бы на тот момент я жила с ней, то неизвестно, как бы сложилась моя судьба. По настоянию старшей сестры, мама отдала меня на три года в интернат, чтобы избежать сложностей в те моменты, когда моя мама лежала в больнице. А это случалось как минимум два раза в год, весной и осенью. Так получилось, что с 11 до 30 лет я жила и училась в интернате. Через военкомат мама, как член семьи погибшего воина, получила однокомнатную квартиру. Казалось бы, настало время устроить свое счастье. Мужчинам она всегда нравилась. Но клеймо психушки не позволяло ей устроить свою судьбу. Как только мужчина узнавал об этом от добрых людей, он сразу же исчезал из ее жизни. С моего 14-летия мы жили с ней вдвоем. Я поставила твердый ультиматум. В интернате я больше учиться не буду и никаких мужчин в доме не потерплю. Так и жили. Она периодически лежала в больнице, а я самостоятельно вела хозяйство для меня это время было самым замечательным мой детский эгоизм был удовлетворен. мама меня как могла содержала с вещами помогал ее брат своей материнской любовью она меня особо не доставала, так как много времени отдавала самодеятельности и тайком встречалась с женатым мужчиной, когда меня не было дома, но у него было двое детей и мать воспитанная на жестких моральных принципах отступила ради сохранения его семьи хотя он готов был жениться на ней. Потом она сделала вторую неудачную попытку выйти замуж по переписке за мужчину из другого города. Мне было 16 лет, и я уже начала понимать, что матери скучно одной, и не возражала против ее свадьбы. Она поддалась на красивые обещания счастливой жизни брачного афериста. Чтобы уехать к нему жить, она уволилась с работы и забрала с собой все сбережения. Меня она собиралась забрать, как только устроиться на месте. Это была та самая трагическая ошибка, после которой она возненавидела всех мужчин. Она вернулась обратно без копейки денег, но работы не нашла, как ни старалась. Сработал метод телефонного звонка и психиатрической больницы, в которую она уже не обращалась, так как считала себя здоровой. Но нервотрепка, стрессы, вызванные безработицей, да еще и отсутствие лекарств, которые вызывают наркотическое привыкание, превратили ее в настоящего неврастеника. И вот тут я испытала всю тяжесть жизни с неудовлетворенной и обиженной на всех женщиной. Весь негатив сливался на меня. Начался кошмар с бессонными ночами, я даже хотела отравиться уксусом. Она прервала все отношения с родственниками, и чтобы выбраться из этой ситуации, переехала в другой город, где нашла работу. А я как раз в это время познакомилась с будущим мужем. На какой-то момент мама успокоилась, но ненадолго. Она постоянно меняла место работы, не умея находить общий язык с коллегами. В результате постоянной подозрительности и страха что узнают о ее заболевании и упрячат за решетку психбольницы у нее развелось самое настоящее нервное истощение она похудела на 20 килограммов. Кошмар повторился примерно через год. Я к тому времени уже начала работать, а ее на работу уже нигде не принимали так как в трудовой книжке все листы были исписаны сведениями о смене места работы. Она потеряла одну из своих главных ценностей — работу, а следовательно, и средства к существованию. У нее началась страшная депрессия, часто случались настоящие истерики. Сейчас я понимаю, что если бы в центре ее жизни была она сама как женщина, а не работа и я, то ситуация была бы принципиально другой. Моё отношение к ней испортилось. Я была рада бежать от матери на край света. Мы начали встречаться с моим будущим мужем, и мама, чувствуя угрозу меня потерять, если я выйду замуж, начала закатывать скандалы будущей сватии с требованием вернуть дочь. Взгляд у нее становился совершенно безумный, а нервное истощение резко бросалось в глаза. Вот тогда я и приняла решение о помещении мамы в клинику на лечение, тем более, что об этом говорили и знакомые, и посторонние люди но я долго не могла решиться на этот шаг но однажды когда мать переживала очередной приступ безумия я вызвала скорую и ее поместили в клинику я помню что сильно переживала из за этого но это было единственно правильное решение на тот момент вот так потеря основных жизненных ценностей работы и ребенка привела к полной потере материю смысла жизни да еще и с такими тяжелыми осложнениями в здоровье Ей оформили вторую группу инвалидности и дали пенсию. Она и стала для матери средством к дальнейшему существованию, потому что жизнь ее это назвать трудно. В результате такого лечения человек, находясь под действием специальных препаратов, начинает умственно деградировать, постепенно терять память. «Я вышла замуж, ушла в семью мужа. Со свекровью у матери отношения складывались плохо, и это естественно». Ведь у нее отобрали ее единственную любовь и опору в жизни, ее дочь. Мама выходила из больницы, но еще несколько раз туда возвращалась, уже по моей просьбе. Когда я видела, что у нее начинается очередной срыв и возникают соответствующие симптомы, я уговаривала ее снова пройти курс лечения. Со временем она смирилась со своей болезнью. Вскоре я совсем ее покинула, уехав с мужем по распределению в другой город. Радовала мать только то, что ей еще четыре года приезжала в родной город на сессии. В этот момент, когда ей грозило одиночество, мир сделал нам неожиданный подарок. Перед самым моим отъездом к ней, в буквальном смысле слова, пристал мужчина, который вернулся из места лишения свободы и которому негде было жить. Познакомились они случайно. Он ей понравился, она пригласила его в гости, и он остался у нее. Они прожили вместе двенадцать лет. Любви со стороны мамы не было. Он был для нее лишь спасательным кругом в море одиночества. Но он любил маму. Можно сказать, боготворил. Сам вел домашнее хозяйство, обустраивал быт. Но был у него серьезный недостаток. Он выпивал. И теперь мне понятно, почему при его отношении к маме ему не хватало ее любви. Она любила только меня. Мы с ней переписывались. Меня вполне устраивала такая любовь на расстоянии. Но ее мужчина не мог жить без любви и умер. После его смерти она осталась совсем одна, родственников рядом с ней не было. Правда, совсем недалеко жили родители погибшего мужа, с которым она не общалась. Она стала чаще писать жалостливые письма и жила ожиданием и надеждой на то, что я когда-нибудь приеду в гости, а еще лучше заберу ее к себе. Я приняла решение выполнить свой дочерний долг и перевести мать к себе. И мир опять пошел нам навстречу. Буквально в течение недели нашлись покупатели на ее квартиру. Это случилось абсолютно случайно. Мы продали мамину квартиру, и на следующий день, по приезду ко мне, мы нашли и купили в моем городе такую же квартиру, и даже дешевле. Поистине, чего хочет женщина, того хочет Бог. А тут захотели две женщины. Теперь мама живет в соседнем районе, недалеко от нас. Долг-то я свой исполнила, но не учла того, что привезла мать, с которой придется заново строить отношения. Пока она была на расстоянии, внимание моё к ней сводилось к написанию писем. А теперь она стала требовать к себе постоянного внимания. Не вовремя звонила на работу, наведывалась в гости, сетовала, что я редко бываю у неё. А если учесть моё прежнее мировоззрение, при котором в моей системе ценностей не было места ни для меня, ни для неё, это меня здорово напрягало. Я и себе-то немного внимания уделяла, а ей и подавно. Своей настойчивости и упреками она расшевелила во мне старые негативные воспоминания и, кроме раздражения, никаких чувств у меня не вызывала. Фактически, я привезла к себе чрезвычайно капризного ребенка с больной психикой. Вот такую ситуацию я имела до прочтения ваших книг. Только благодаря глубокому анализу жизни матери и причин такого ее поведения и отношения к себе и окружающим, я справилась со своим негативным к ней отношением. Я поняла, что в силу своих мировоззренческих заблуждений и отсутствия правильной системы ценностей, мама так и не смогла раскрыть свою женственность, научиться проявлять любовь к себе, к мужчинам и окружающим людям. По этим же причинам она не стала такой, какой ей действительно хотелось быть. Выбрала не свою профессию, не смогла создать счастливую семью и в результате... Остановилась на уровне развития взрослого ребенка, шагнув в этом состоянии в старость. Она сама недополучила дополучила любви и ласки, никто не научил ее дарить любовь, поэтому и со мной она обращалась так, как умела. Все ее нервные срывы случались от непосильного груза ответственности за жизнь своего ребенка, от отсутствия возможности проявить сексуальную энергию, от тех предрассудков, программ, установок и норм, которые существовали в обществе, окружающем ее. Родить без мужа и быть матерью-одиночкой в то время считалось позорным. И в результате всего этого – заниженная самооценка, панический страх одиночества и отсутствие понимания смысла своей жизни и, вдобавок ко всему, разрушенный лекарствами мозг. Мне остается только одно – в общении с ней проявить еще большее терпение, внимание и милосердие. Еще раз повторю – маму я люблю. Теперь я спокойна и радость моя прирастает». В принципе, на протяжении жизни моя прежняя система ценностей выглядела именно так, как она представлена выше. Сложилась такая система ценностей под воздействием окружения и коллективного сознания. Семья, дети, квартира, хорошая денежная работа, благодаря которой можно приобрести дачу и машину. Стандартный выбор. О любви ни слова. Свекровь была наглядным примером матери и работника. Полное невежество в наших с мужем сексуальных отношениях внесло свой отрицательный вклад в нашу семейную жизнь. Негативный образ матери и сильная привязка к ней через обиду и стремление к тому, чтобы мои девочки никогда не оказались в таком положении, как я, еще больше закрепило меня в образе примерной матери. Рост материального благосостояния семьи в результате моей денежной работы открывал новые потребительские возможности, но я требовал полной отдачи на работе, постепенно превратив меня в рабочую лошадь. Такое нагромождение ошибок и заблуждений, вытекающее из неверно выстроенной системы ценностей, привело к тому, что я начала употреблять алкоголь и терять свое женское достоинство. Впервые вопрос о том, как жить дальше, возник в результате курса сознательной трезвости, когда мозг очистился от алкогольной отравы, и я, будучи в светлом уме и трезвой памяти, поняла, что потеряла вкус к жизни. Вот тогда я стала искать причины такого состояния и нашла их в ваших книгах. Следование естественной системе ценностей коренным образом перевернуло мою жизнь, поставив ее с головы на ноги. Я живу, люблю, радуюсь каждому мгновению и распоряжаюсь своей жизнью самостоятельно, не оглядываясь на чьи-то программы, мнения и установки. Единственная трудность, которая возникла у меня на пути реализации системы ценностей, это принятие свободы в пространстве любви. Как только пришла свобода, все «я должна» ушли, и любовь потекла с новой силой. Могу сказать, что представленная мною новая система ценностей довольно условна. Сейчас, в результате моего развития и выстраивания равновесия качеств, только мы с мужем встали на первое место — Все остальное можно, в принципе, сравнять по степени важности и количеству проявленной любви. Всего этого я добилась большим трудом, упорно работая над собой. Мне в этом помогли. Глубокое и вдумчивое чтение ваших книг, ежедневная практика «Нетленное тело», «Настрои сытина на женскую нежность», книга Ларисы Ренар с ее практиками по развитию круга женской силы, книги Лиз Бурбо и упражнения по развитию чувственности из книги Мелиссы Уолстейрс, даосские техники любви из книг Манке Чия, вд. Касули, книги В.В. Синельникова и учеба в школе мудрости. Также мне очень нравятся и помогают различные медитации, представленные на сайте Твоя Йога. В нашу семейную жизнь вернулись нежность и ласка и ежедневный ритуал проводов любимого мужа на работу с обниманием и целованием. И напутствуем на дорогу. Иди и помни. Ты творец. Жизнь удивительная и прекрасна здесь и сейчас. Я в тебя верю. Это, пожалуй, самое действенное средство по рождению своего мужчины. Ах, как приятно быть постоянно влюбленной. В начале работы я упомянула двух интересных женщин. Обе прочитали книгу ⁇ Материнская любовь ⁇ но всю полученную информацию спроецировали на семьи своих сыновей. Они близкие подруги, дружат с молодости семьями. Одна в прошлом воспитатель детского сада на пенсии. С мужем развелась давно, так как он пил. Живет с мамой вдвоем. Сын женат, имеет двоих детей, живет отдельно в купленной им самим квартире. Но семья сына на грани развода. Молодая супруга в прошлом модель. Обвиняет его в том, что она из-за него бросила модельный бизнес и сидит теперь дома с детьми. Женщина... Та самая моя знакомая безумно переживает из-за такой ситуации в семье сына, но нужно отдать ей должное. С невесткой общается уважительно, открыто и почти не вмешивается в семейную жизнь молодых. Я думаю, она делает это потому, что боится потерять возможность общения с любимыми внуками. Внуки и сын в ее системе ценностей на первом месте, на втором – старенькая мама. Книга произвела на нее впечатление своей мудростью, Но она и не подумала примерить ее на себя, а спроецировала все на жизнь детей. А ведь неплохо было бы подумать и о себе. Про вторую напишу поподробнее, так как очень тесно общалась с этой замечательной женщиной. Она в прошлом ведущий инженер-конструктор, на пенсии, вдова. живет со старшим сыном, который не женат, младший сын женат, имеет дочь. Женщина эта рана овдовела. Ей было всего 30, когда муж погиб в автокатастрофе. Замуж она больше не вышла. Всю свою жизнь посвятила воспитанию сыновей, решив стать для них и матерью, и отцом. И с мужчинами она встречалась не с целью устроить свою личную жизнь и раскрыть свою женственность, а прежде всего для того, чтобы найти человека, который заменил бы мальчиком отца. По ее рассказам, она очень любила мужа. Это был умный и красивый мужчина, который пока был жив, не только работал, но и учился. Я думаю, что ему, скорее всего, не хватало любви, так как младший сын родился и рос очень болезненным и слабым мальчиком, и она очень много времени уделяла младшенькому. Это очень волевая женщина. Ум у нее развит, как не у всякого мужчины. Она до сих пор проектирует здание и зарабатывает на этом хорошие деньги, чтобы помочь детям. Жаль, что она не понимает, что этим только мешает им. Достаток и материальное благосостояние в ее системе ценностей на первом месте – Скорее всего, первоначальная ее система ценностей складывалась как у большинства людей в Советском Союзе. На первом месте семья, дети, думаю, и муж. На втором работа для обеспечения достойного материального положения. Квартира, машина, дача. Ценность отношений между мужчиной и женщиной и постоянный рост любви между ними мало кем осознавался. Главное ⁇ дети. Ее пространство любви было материнским. «Вот мир и убрал из него мужа. Она мужественная женщина, рабочая лошадь. Своим критическим отношением к мужчинам она перекрыла приток мужской энергии в дом. Мальчики росли в женском пространстве. Младшенький часто бывал у бабушки в деревне. Старший сын пробовал заниматься бизнесом, связался с преступным миром, но до тюрьмы дело не дошло. Он пытался устроить свою личную жизнь» жил гражданским браком с женщиной, у которой уже был ребенок. Но там теща, занимающая высокий пост в городе, решила, что дочери нужен богатый муж, и своей властной рукой разрушила их союз. Он вернулся жить обратно к матери, нигде не работает, выпивает. А зачем, если мать хорошо зарабатывает? Младший сын женился на девушке из хорошей обеспеченной семьи, в которой принята та же нарушенная система ценностей. Все лучшее детям и в дом. Молодые долгое время жили вместе с матерью, чтобы не тратить деньги на съемную квартиру. Молодая супруга была недовольна низкими заработками мужа. У нее высокие запросы. На этой почве начались первые трения между ними. Мать всячески помогает сыну деньгами. Он же хочет, чтобы у него все было хорошо и спокойно. А для этого нужен достаток. Так она считает. Сейчас молодые живут отдельно, но отношения между ними значительно ухудшились. Сын начал пить. Я знаю этих красивых, талантливых молодых людей, очень уважаю их мать, и поэтому мне особенно больно видеть, как она своим избыточным материнским чувством разрушает жизнь горячо любимых сыновей. По этой причине я первым делом дала прочитать вашу книгу ей. И что я вижу? После прочтения она не сделала никаких выводов, не увидела себя или всячески гонит от себя мысль о своей избыточной любви. Разговаривая с ней, я поняла, что как были у нее на первом месте сыновья, так и остались. Сюда добавилась еще и любимая внучка. Все заработанное она отдает им. В проблемах в семье младшего сына она обвиняет свою невестку, считает, что та не ставит ее сына на первое место и не уделяет должного внимания домашнему учегу, забывая при этом, что невестка, как и она сама, рабочая лошадь и зарабатывает наравне с ее сыном. Эта женщина прекрасно выглядит, занимается в хоре, очень активная, лидер и заводила всех праздников. Её устраивает такая жизнь, потому что она чувствует себя нужной своим сыновьям и внучке. В ее руках деньги, а значит, власть. И через материнскую помощь она неосознанно вмешивается в жизнь своих сыновей и негласно руководит ими. Я думаю, за столько лет она стала самым настоящим энергетическим вампиром, которая питается энергией своих детей. Она не понимает, что удерживая их около себя такой любовью, она роет могилу их счастью, особенно младшему, ведь там есть еще и любимая внучка. Я не исключаю вероятности распада его семьи в будущем, если только она срочно не займется собой, не удалит куповину, связывающую ее с сыном, и не прекратит вмешиваться в финансовые дела его семьи. Деньги, которые она им постоянно дает несут в себе обволакивающую и сдерживающую женскую энергию, препятствуют притоку мужской энергии денег от сына. Она лишает своих сыновей возможности стать взрослыми мужчинами. Ее собственный уровень зрелости взрослого подростка не позволяет ей осознать, к чему может привести в дальнейшем такое взаимодействие с сыновьями. Я понимаю, что не имею никакого права вмешиваться в их жизнь и тем более давать советы. Каждая душа приходит со своей задачей, и человек сам несет ответственность за созданное им пространство. Если бы они только знали и понимали это. Я их люблю и очень хочу им помочь, но придется смириться с тем, что они имеют сейчас. Это их жизнь. Попробую еще раз аккуратно вызвать их на обсуждение естественной системы ценностей и предназначения женщины. Иногда так и хочется воскликнуть словами Христа. «О, Господи! прости их ибо они не ведают что творят в настоящее время мы с супругом часто возвращаемся к обсуждению темы естественной системы ценностей в разговоре со знакомыми я частенько говорю о необходимости человека полюбить себя и поставить именно себя на первое место в системе ценностей а главное взрастить любовь в своем сердце я стараюсь своим примером донести до них всю радость такого мировоззрения я делаю это с осознанием важности данной задачи для себя, своего рода и человечества в целом. В этом замечательном рассказе заключено много разных историй и глубокого падения и деградации личности в результате нарушенной системы ценностей и взлета с нижней точки падения благодаря тому, что естественная система ценностей стала притворяться в жизнь, и типичные истории двух женщин-мамочек. Многие найдут здесь важное и полезное для своей жизни, и я благодарю эту студентку Школы Мудрости за этот замечательный опыт и за то, что она разрешила поделиться им. Пожелаем этой замечательной женщине постоянно растущего счастья. Желаю и вам быть такими же звездочками на богатой российской земле.